Этот разговор происходил в самый разгар романа между Юджином и Сюзанной. В продолжении весны и лета все мысли Юджина были заняты девушкой. Он измышлял способы увидеться с нею, обдумывал загородные поездки, вспоминал каждое ее движение, каждое слово. И потому, как правило, мало внимания уделял служебным делам, которые, кстати, сильно ему приелись. Вот если бы средства, вложенные в строительную компанию, стали давать ощутимую прибыль в виде дивидендов, Тогда он мог бы бросить службу. Когда Анджеле стало известно о его романе с Сюзанной, он стал подумывать о том, что не кстати связал свое благосостояние с проектом «Синего моря». Если бы судьба судила ему остаться с Анжелой, тогда еще куда ни шло. Он мог бы терпеливо ждать и ни о чем не беспокоиться. Теперь же попытка превратить эти бумаги в наличные вызвала бы, вероятно, вмешательство суда, так как Анжела могла возбудить против него иск. Да и вообще необходимо было прилично обеспечить ее и сделать это совершенно официально. Кроме вложений в строительную компанию, у него не было ничего, если не считать жалования. А теперь они так мало откладывали, что их сбережения не могли служить ему большой поддержкой. В случае, если бы миссис Дейл пожаловалась на него Колфоксу, и тот порвал бы с ним. Потребует ли он, чтобы Юджин отказался от Сюзанны, или же попросту предложит ему подать в отставку? Юджин замечал, что в последнее время Колфакс далеко не так мил и не так восторгается его успехами, как бывало раньше, но это еще ровно ничего не доказывало. Нет ничего удивительного в том, что они надоели друг другу. Они реже бывали вместе в обществе, а когда им случалось там встречаться, Колфокс заметно сторонился его. Юджин подозревал, что Уайт строит против него козни. Что ж, если Колфокс переменится к нему, тут уж ничего не поделаешь. Что касается издательских дел, то начальству как будто не на что жаловаться. Работа шла вполне успешно. Гроза разразилась позднее и совсем неожиданно. Но до тех пор и семейство Дейл, и Анжел, и сам Юджин претерпели немало терзаний и душевных мук. Отъезд Сюзанны явился первым ударом грома, за которым последовали другие. Не получая известия от Сюзанны, Юджин был вне себя. Впервые в жизни он познал, как убийственно, невыносимо и горька любовь, если нет уверенности и надежды ускользает. Душевные испытания сопровождались и настоящей физической болью в области солнечного сплетения, в том месте, которое в просторечии называется подложечкой. Он сильно страдал, не меньше, надо полагать, чем тот юный спартанец, внутренности которого грызла лиса, спрятанная у него за пазухой. Он без конца думал о том, где Сюзанна, что она делает, а затем, видя, что работа не клеится, вызывал машину и уезжал куда-нибудь, или же, нахлобучив шляпу, бесцельно бродил по улицам. Езда в автомобиле не приносила облегчения, так как мучительнее всего было сидеть на одном месте. Вечером он возвращался домой, располагался в своей студии у окна, а еще чаще на маленьком балкончике, и смотрел на вечно меняющуюся панораму Гудзона, тоскуя по Сюзанне и думая, Где она сейчас? Увидит ли он ее когда-нибудь? Удастся ли ему одержать победу в этой борьбе, если они даже увидятся? О, ее прекрасное лицо, ее дивный голос, ее восхитительные глаза и губы, волшебное прикосновение ее рук, ее стремительные движения —